«Наш полевой цветок распустил лепестки и оказался прекрасной розой!» — возопил Лукан, бросаясь к Варе через весь зал. «Какое платье! Какая шляпка! Боже, неужто я на шан залезе?» Фат и конечно, но всё равно приятно. Варя даже позволила ему приложиться к руке, поступилась принципами, ради пользы дела. Ирландцу полковник кивнул с небрежной благосклонностью, не соперник, и, не дожидаясь приглашения, уселся за стол.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 что генерал Кридонер от командования западным отрядом будет отстранён, и войска, осаждающие Плевну, возглавит наш князь Карл. Маклафлин достал из кармана блокнот и стал записывать. «Не угодно ли прокатиться по ночному что мадемуазель Варвара?» — прошептал на ухо Лукан, воспользовавшись паузой. «Я покажу вам такое, чего в вашей скучной северной столице вы не видели. Клянусь, будет что вспомнить».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 Проявленная мною проницательность оценена по заслугам. Так как насчёт романтической прогулки? Я настаиваю. Я подумаю, — туманно пообещала она, соображая, как бы повернуть разговор в нужное русло. В этот миг в вошли Зуров и Девре, с точки зрения дела очень некстати, но Варя всё равно была рада, при них у Лука на прыте поубавится. Проследив за направлением её взгляда, полковник недовольно пробормотал. Однако Роя положительно превращается в проходной двор. Надо было перейти в отдельный кабинет. «Добрый вечер, господа!» — весело приветствовала знакомых Варя. «Букарешт — маленький город, не правда ли?» Полковник как раз хвастался нам своей прозорливостью. Он заранее предсказал, что штурм Плевны закончится поражением. «В самом деле?» — спросил Девра, внимательно посмотрев на лукана «Превосходно выглядите, Варвара Андреевна», — сказал Зуров. «Это что у вас, Мартель? Человек, бокалов сюда!» Румын выпил коньяку и смирил обоих мрачным взглядом. «Кому?» — предсказал. «Когда?» — прищурился Маклафлин. «В рапорте на имя своего государя», — пояснила Варя. «И теперь проницательность полковника оценена по заслугам». «Угощайтесь, господа, пейте!» — широким жестом пригласил Лукан и порывисто поднялся. «Все пойдет на мой счет!» «А мы с госпожой Суворовой едем кататься». Она мне обещала. Девре удивленно приподнял брови, азуров недоверчиво воскликнул. «Что я слышу, Варвара Андреевна? Вы едете с Лукой?» Варя была близка к панике. «Уехать с луканом, Навсегда погубить свою репутацию, да еще неизвестно чем кончится. Отказать? Сорвать полученное задание?» «Я сейчас вернусь, господа!» Произнесла она упавшим голосом и быстро-быстро зашагала к выходу. Надо было собраться с мыслями. В фойе у высокого с бронзовыми завитушками зеркала остановилась, приложила руку к пылающему лбу. «Как поступить? Подняться к себе в номер, запереться и на стук не отвечать?» «Прости, Петя, не велите казнить господин титулярный советник! Не годится Варя Суворова в шпионке!» Дверь предостерегающе заскрипела, и в зеркале прямо за спиной возникла красная сердитая физиономия полковника. «Виноват, мадмуазель, но с Михаем Луканом так не поступают. Вы мне в некотором роде делали авансы, а теперь вздумали публично позорить?» «Не на того напали!» Здесь вам не пресс-клуб, здесь я у себя дома.